Танюх, ну я же по-человечески просил, дай поспать. Это Наташа, да проснись же ты, наконец, в доме чужие. Твои знакомые могут сюда прийти? Ты давал кому-нибудь ключи?» Как только я выкрикнула последнюю фразу, дверь распахнулась, и в спальню ворвались двое мужчин с оружием в руках. Один несколько раз выстрелил в только что проснувшегося и ничего не понимающего Игоря, а другой направил оружие на меня. Я прикрыла руками лицо и почувствовала, что оно забрызгано кровью Игоря. Я в ужасе закричала «Не надо, пожалуйста, не надо, не убивайте!» В голове Игоря зияла страшная дыра. Стена, возле которой я лежала, была забрызгана его кровью. Я вытерла кровь со своего лица и жалобно всхлипнула «Я жить хочу!» «Я молодая еще, хочу замуж выйти, ребенка родить, а может быть даже внуков дождаться!» Не лишайте меня всего этого. Егор, здесь шлюха в постели лежит. Что с ней делать? Громко спросил у кого-то один из мужчин. Из коридора показался седоволосый мужчина и пристально посмотрел на меня. Я стучала от страха зубами, судорожно трясла головой и повторяла одну и ту же фразу. Не убивайте, не надо. Ты кто? Спросил меня незнакомец. Наташа. — лихорадочно произнесла я и натянула на себя простыню. Я и сама не знала, зачем я ее натягивала и почему мне было неудобно лежать голой перед тремя незнакомыми мужиками. Ведь они смотрят на меня не как на женщину, а как на свидетеля, которого предстоит убить. — Наташ, а ты Игорю, собственно, кто? — спросил мужчина, которого назвали Егором. — Никто, — заикаясь, ответила я. А если ты никто, то что ты тогда тут делаешь? Я с Игорем сегодня только познакомилась. Ты проститутка, что ли? Нет. Он тебя на ночь купил? Да нет, я студентка, я в институте учусь. Я с Игорем сегодня познакомилась, повторила я. Он на машине за мной ехал, затем пригласил в ресторан, потом на эту дачу. Ну, в общем... Ты с ним не за деньги, а по любви спишь, усмехнулся Егор и посмотрел на своих сообщников. Я вот думаю, что с девкой делать? Мочить даже раздумывать не надо, сказал долговязый с веснушками. Пожалуйста, не убивайте, забилась я в истерике, с ужасом осознавая, что это конец. Я вас умоляю, я никому ничего не расскажу, я ничего не видела, я вычеркну все из памяти. «Заткнись», — приказал Егор, и, подозвав жестом к себе сообщников, что-то шепотом им сказал. Затем он вновь обратился ко мне. «Ты жить хочешь?» «Хочу», — кивнула я, обмирая от ужаса. «Тебя нельзя оставлять в живых. Ты сама понимаешь, что свидетелей убирают». «Я никому ничего не скажу». «Хватит повторять одно и то же. Если ты хочешь остаться в живых, то сделай то, что я сейчас скажу». «Я все исполню», — всхлипнула я. «Что я должна сделать?» «Сейчас мои ребята дадут тебе пистолет, из которого застрелили твоего дружка. Ты возьмешь его, будешь смотреть на труп и истерично кричать «Игорь, зачем я тебя убила?» А потом признаешься в убийстве. Скажешь «я такая-то, такая-то». Фамилия, имя, отчество. Убила своего любовника за то, что он не захотел уходить от жены. Поняла?» «Да. Я словно китайский болванчик кивала и кивала. А в это время мы будем записывать твое признание на камеры мобильных телефонов. Или все же лучше тебя на тот свет отправить. Выбирай. Я сделаю все, что вы скажете. Я перед видеокамерами трех мобильных телефонов взяла разряженный пистолет, из которого убили Игоря, и громко зарыдала. «Игорь, зачем я тебя убила?» Ты сам виноват в своей смерти, потому что не захотел уйти от своей жены. Я тысячу раз просила тебя об этом. Ты постоянно мне врал и кормил обещаниями. Если бы ты ушел от жены, то ничего бы этого не было. Мы жили бы долго и счастливо. Я так сильно тебя люблю. После этого я смахнула слезы и, всхлипывая, произнесла. Я, Скворцова Наталья Викторовна, признаюсь в том, что я убила своего любовника Игоря, на почве ревности к его жене. Я больше не могла терпеть двойную жизнь любовника и неоднократно просила его прибиться к одному берегу, но он постоянно врал, что скоро разведется».